Другой наоборот, маленький и толстый, Верзила прихрамывал на правую ногу, маленький на левую. Оба служили в тылу, так как до войны были вчистую освобождены от военной службы. Оба с серьезным видом топали по мостовой, изредка поглядывая на швейка, который шагал между ними и по временам отдавал честь.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 как бы мог, удрал бы. — А на кой ему удирать? — отозвался маленький толстяк. — Он и так на воле, не в гарнизонной тюрьме. Вот пакет у меня. — А что там в этом пакете? — спросил Верзил. — Не знаю. — Видишь, не знаешь, а говоришь. Карлов мост они миновали в полном молчании, но на Карловой улице маленький толстяк опять заговорил со Швейком. — Ты не знаешь, —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 Но тут уж маленький, в свою очередь, стал осторожным и вмешался в разговор. — Нам-то что? — сказал он. — Смотри-ка, кругом пропасть народу, и все на нас глазеют. Если бы мы могли где-нибудь в воротах снять штыки, чтобы это не так бросалось в глаза, ты не удерешь? А то, знаешь, нам влетит. — Верно, Тоник? — обратился он к Верзиле. Тот тихо отозвался.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 но не докончил фразы, поняв, что это было бы бестактно. Все закурили, и конвоиры стали рассказывать Швейку о своих семьях, живущих в районе Краловья-Градца, о женах, о детях, о клочке землицы, о единственной корове. — Пить хочется, — заметил Швейк. Долговязый и маленький переглянулись. — По одной кружке и мы бы пропустили, — сказал Маленький, почувствовав, что Верзила тоже согласен. Но там, где бы на нас не очень глазели. — Идемте в Куклик, — предложил Швейк. — Ружье вы оставите там на кухне. Хозяин Куклика — Серабана, Сокол, его нечего бояться. Сокол — член известной чешской спортивной организации «Сокол». Там играют на скрипке и на гармошке. Бывают уличные девки и другие приличные люди, которых не пускают в репрезентяк. Репрезентяк, так в пражских демократических кругах называли фешенебельный ресторан, репрезентативный дом. Верзила и Толстяк снова переглянулись, и Верзила решил, ну что ж, зайдем, до Карлина еще далеко.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 За бильярдом под зеркалом сидели три девицы и хором кричали железнодорожному кондуктору Молодой человек, угостите нас вермутом!» Неподалеку от музыкантов двое спорили о какой-то марженке, которую вчера во время облавы сцапал патруль. Один утверждал, что видел ее собственными глазами, другой же уверял, будто вчера она с одним солдатом. пошла спать в гостиницу «Валша». У самых дверей в компании штатских сидел солдат и рассказывал о том, как его ранили в Сербии. Одна рука у него была на перевязи, а карманы набиты сигаретами, полученными от собеседников. Он то и дело повторял, что больше уже не может пить, а один из компаний, пляшивый старикашка, без устали его угощал. «Да выпейте уж, солдатик, кто знает, свидимся ли когда еще». «Две чтобы вам сыграли! Попросить сиротку!» Это была любимая песня лысого старика. И действительно, минуту спустя скрипка с гармошкой завыли сиротку, у старика выступили слезы на глазах, и он затянул дребезжащим голосом. Чуть понятливее стало, все о маме вопрошало, все о маме вопрошало. Из-за другого стола послышалось «Хватит, ну их к черту!»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 Швейк и его конвоиры с интересом наблюдали за всем происходящим. Швейк, он часто сиживал тут еще до войны, пустился в воспоминания о том, как здесь бывало внезапно появлялся с полицейский комиссар Драшнер и как его боялись проститутки, которые сложили про него песенку, раз они даже запели ее хором, как от Драшнера от пана паника поднялась, лишь одна марженка спьяна, его не боялась. В этот момент вошел Драшнер со своей свитой, грозной и неумолимой. Последовавшая затем сцена напоминала охоту на куропаток. Полицейские согнали всех в кучу. Швейк тоже очутился в этой куче. И на свою беду, когда комиссар Драшнер потребовал у него удостоверение личности, спросил, «А у вас есть на это разрешение полицейского управления?»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 ведь толстяки, кроме своего оптимизма, отличаются еще большой склонностью к эпикурейству. Верзила с минуту колебался, но, отбросив свой скептицизм, мало-помалу стал терять и и последние остатки рассудительности. «Пойду станцую», — сказал он после пятой кружки пива, увидав, как пары пляшут шлепака. Шлепак — Чешский народный танец. Маленький полностью отдался радостям жизни. Возле него уже сидела какая-то барышня и несла похапщину. Глаза у него так и блестели. Швейк пил. Верзило кончил танцевать, вернулся к столу с партнершей. Потом конвойные пели, снова танцевали, не переставая пили и похлопывали своих компаньонок.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 Однако часто выдает запах керосина, остающийся в опухоли. Бензин лучше, так как быстрее испаряется. Позднее солдаты впрыскивали себе смесь эфира с бензином. Еще позднее достигли они и других усовершенствований. После этого они пролежат не менее двух месяцев, а если будут смачивать рану слюнями, то и все полгода.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 Оттуда, конвоиров под руки, ввел уже Швейк. Это стоило ему большого труда, ноги у них все время подкашивались, солдат беспрестанно тянуло еще куда-нибудь зайти, маленький толстяк чуть было не потерял пакет, предназначенный для фельдкурата, и Швейку пришлось нести пакет самому. Всякий раз, когда на встречу им попадался офицер или унтер, Швейк должен был предупреждать своих стражей. Сверхчеловеческими усилиями ему удалось, наконец, дотащить их до Карловской площади, где жил фельдкурат. Швейк собственноручно примкнул к винтовкам штыки и, подталкивая конвоиров под ребра, добился, чтобы они вели его, а не он их. Во втором этаже, где на дверях висела визитная карточка «Отто Кац, фельдкурат», им вышел отворить какой-то солдат. Из соседней комнаты доносились голоса, звон бутылок и бокалов. — Честь имеем. Доложить, господин Фельдкурат. Доставили пакет и человека. С трудом выговорил Верзила, отдавая честь солдату. — Влезайте, — сказал солдат. — Где это вы так налезались, Господин Фельдкурат тоже.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 А теперь в-третьих. Водку пьете? Никак нет. Водку не пью, только ром. Отлично. Вот, посмотрите на этого солдата. Я одолжил его на денек у поручика Фельдгубера, это его денщик. Он ни черта не пьет, такой -тр трезвенник, а потому отправится с маршевой ротой. По... потому что такой человек мне не нужен. Это не денщик, а корова. Та тоже пьет одну воду и мычит, как бык. — Ты... ты... ты... резвенник! — обратился он к солдату. — Не... не стыдно тебе, дурак? достукаешься, да получишь в морду. Тут Фельдкурат обратил свое внимание на солдат, которые привели Швейка и, несмотря на то, что изо всех сил старались стоять ровно, качались из стороны в сторону, тщетно пытаясь опереться на свои ружья. «Вы п — Вы пьяные, сказал Фельдкурат. — Вы напились при исполнении служебных обязанностей. За это я посадить поса велю вас, Швейк. отберите у них ружья, отведите на кухню и сторожите, пока не придет патруль. Я сейчас позвоню в казармы. Итак, слова Наполеона. На войне ситуация меняется каждое мгновение, нашли здесь свое полное подтверждение. Утром конвоиры вели под штыками швейка и боялись, как бы он не сбежал, А под вечер оказалось, что Швейк привел их к месту назначения, и ему пришлось их караулить. Они не сразу сообразили, как обернулось дело, но когда, сидя на кухне, увидели в дверях Швейка с ружьем и примкнутым штуком, то поняли все. «Я бы что-нибудь выпил», — вздохнул маленький оптимист. Но Верзилу опять одолел приступ скептицизма. Он заявил, что все это низкое предательство. и громко принялся обвинять Швейка за то, что из-за него они попали в такое положение. Верзила укорял его, вспоминая, как швейком обещал, что завтра его повесят, а теперь выходит, что исповедь, как и виселица, — одно надувательство. Швейк молча расхаживал около двери. — Ослы мы были, — вопил Верзила. Выслушав все обвинения, Швейк сказал... Теперь вы, по крайней мере, видите, что военная служба не фунт изюма. Я только исполняю свой долг. Влип я в это дело случайно, как и вы, но мне, как говорится, улыбнулась фортуна. — Я бы чего-нибудь выпил, — в отчаянии повторял оптимист. Верзилов встал и, пошатываясь, подошел к двери. — Пусти нас домой, — сказал он швейку. — Брось дурачиться, голубчик. — Отойди.